Глава третья. Более пяти месяцев спустя. Марина. В сотый раз медленно прохожу по узкому унылому коридору, меряя шагами пол. Чуть отступаю в сторону, придерживая живот, когда мимо быстро и уверенно проносится незнакомый мне мужчина в форме. Упираюсь свободной рукой в неровную пошарпанную стену, и на ладони остаётся белый след от штукатурки. Тяжело выдыхаю, потому что мой малыш к этому сроку окончательно придавил лёгкие, да и все внутренности заодно. «Вам плохо?» — слышу взволнованный голос уже другого военнослужащего. Выпрямляюсь, придерживая поясницу, и посылаю ему вымученную улыбку. «Всё в порядке!» Стараюсь произнести уверенно и с трудом усаживаюсь на один из стульев, стоящих у стены. «Я жду мужа. Он скоро!» Отмахиваюсь, чтобы незнакомец скорее ушёл, потому что мне неудобно. Смущает это постоянное чрезмерное внимание от чужих людей. Почему они не могут просто оставить неповоротливую беременную женщину в покое? Бесят все, кроме Влада которого сейчас нет рядом. Мужчина поспешно кивает и разворачивается, чтобы уйти, а я откидываюсь назад, прижимаясь спиной к холодной, пачкающейся стене и укладываю руки на ноющий живот. «Сколько ещё мне ждать? И почему здесь так душно?» Сегодня Илья подаёт документы в высшее военное училище, поэтому нам пришлось преодолеть несколько сотен километров самолётом, чтобы поддержать его. Признаться, Влад был категорически против, чтобы я летела с ними, но мне удалось убедить его и увязаться следом. У них с Ильёй по-прежнему оставались натянутые отношения из-за веприва, и я боялась, что мой муж может сорваться и сказать лишнее брату. К тому же Ирины Алексеевны рядом не было. Она вместе с Михаилом отправилась в Америку к И вот я здесь, в коридоре военного училища, за сотни километров от родного города, вдали от клиники, где состою на учёте, без необходимого набора вещей. С каждой минутой я всё больше жалею о своём решении. Воздуха не хватает. Внизу живота некомфортно, а малыш подозрительно притих, будто готовится к чему-то грандиозному. Мысленно прошу его повременить с этими наполеоновскими планами. Но резкая и болезненная схватка прокатывается по пояснице как раз в тот момент, как из кабинета командующего выходят довольные Илья и Влад. Муж, мельком взглянув на меня, мгновенно меняется в лице и стремительно приближается, опускаясь на корточки и укладывая ладони на мой огромный живот. Боль уходит, и я выдыхаю, прикрыв глаза. «Родная?» — вопросительно поднимает бровь Влад. «Прости, ты был прав». «Виновата ли печу я, намекая на его нежелание увозить меня так далеко от дома?» «Кажется, малыш собрался на свободу!» Всхлипываю и обхватываю живот, который скручивает спазмом, благо на этот раз лёгким. Нервно хихикаю. Наш мальчик не успел родиться, а уже, кажется, выбрал своё призвание. И собрался прямиком в военное училище. Маленький, упертый Углицкий. Словно сквозь туман, наблюдаю, как Влад обрастает ледяной коркой и берет себя в руки. «Все в порядке, родная», — твердо и безэмоционально говорит он мне. «В любом городе найдется роддом, даже в этом». Его слова почему-то совсем не обнадеживают. Испуганно смотрю в глаза мужа, но они становятся стеклянными — а лицо — непроницаемым. Меня это не пугает, отнюдь. За всё время я досконально изучила моего мужчину и сейчас твёрдо знаю, что он отключил эмоции, чтобы хладнокровно разработать план действий. Что ж, а мне можно со спокойной душой впадать в панику, что я, в принципе, и делаю. Влад что-то тихо говорит Илье и оставляет его со мной а сам возвращается в кабинет. Уже через пару секунд ведёт за собой пожилого мужчину в военной форме. Я не разбираюсь в регалиях и званиях. Да, и сейчас меня это совсем не интересует. «Сейчас организуем», — громогласно выдаёт мужчина, видимо, отвечая на какой-то вопрос Влада. «Вы не торопитесь, потерпите немного», — добавляет, обращаясь ко мне, и мгновенно исчезает. «Он серьёзно?» — цыжу недовольно сквозь зубы. «Он нервничает!» — отстранённо хмыкает Влад, словно не произошло ничего сверхъестественного. «Не могу выдавить из себя больше ни слова, потому что вновь оказываюсь во власти боли. Когда меня отпускает, я уже еду в военном уазике, который жутко трясёт». Влад крепко обнимает меня за плечи и перебрасывается короткими фразами с водителем. Поглаживаю ладонями живот и укоризненно фыркаю, мысленно обращаясь к малышу. Нравятся приключения, маленький, вредный, углицкий. Чувствую его шевеление, словно он услышал меня, и тепло улыбаюсь. Ровно до следующей острой схватки, которая парализует разум. Прихожу в себя в белых стенах больницы. Влад аккуратно, но крепко придерживает меня и ведёт вслед за женщиной в медицинском халате. «Партнёрские роды?» — коротко бросает врач на ходу. «Нет!» — судорожно всхлипываю я, не желая, чтобы муж присутствовал на родах и всё это видел. «Да!» — одновременно со мной твёрдо бросает Влад. «Я буду рядом, родная, не спорь!» Шепчет мне на ухо и прижимает сильнее к себе. Морщась от боли, я подписываю документы, за содержанием которых следит Влад. Наблюдаю, как он решает с врачом какие-то вопросы, делает несколько звонков, то и дело, поглядывая на меня. Меня осматривает врач, спрашивает что-то, и я даже пытаюсь отвечать. Потом нас с Владом заставляют переодеться в стерильные медицинские костюмы и отправляют в родильный блок. Примерно в этот же миг начинается мой персональный ад. Боли становятся сильнее и чаще. Сквозь сознание слабо пробивается успокаивающий голос Влада. Но сейчас даже он бессилен. Я не знаю, сколько это длится. Секунды, минуты, часы. Кажется, я вот-вот рухну без чувств ослеплённая и дезориентированная, не замечаю, как оказываюсь на родильном столе. Пытаюсь выполнять всё, как говорит мне акушерка, но мозг то и дело отключается от боли. Постоянно чувствую присутствие Влада и то, как он держит меня за руку. А ещё слышу свои же крики и пугаюсь их. Дышу и делаю всё, как приказывают суетящиеся медики. Переступаю через убивающую боль, через жуткие мучения, через себя. И моей наградой становится звонкий детский крик. Рома. Сипло выдавливаю из себя имя малыша в ответ на беззаботный вопрос акушерки. Роман Угличский в честь отца Влада. Наконец расслабляюсь и, кажется, плачу. Всё вокруг теряет свои очертания. Последнее, что я вижу, — это улыбающегося Влада с ребёнком на руках. Облегчённо выдыхаю и с чистой совестью теряю сознание. Я это сегодня заслужила.